Когда мне было десять лет, моему брату Калибу исполнилось семнадцать. Мы с ним очень дружили. По правде говоря, он был моим самым лучшим другом и долгое время единственным. Я не могу сказать, что он со мной всегда хорошо обращался. Я здорово действовал ему на нервы, и он злился, когда ему приходилось меня повсюду за собой таскать и отвечать за меня, в то время, как ему хотелось бы заняться совсем другим. Как ни странно, наказания, достававшиеся ему, еще больше укрепляли нашу дружбу. Отец наш, как бы мне получше описать нашего отца, был обнищавший барбадовский крестьянин и жил в ненавистном ему Гарлеме как в ссылке, где он никогда не видел солнца и небо такими, как на его родине. И где ни дома, ни на улице не было настоящей привольной жизни, не было никакой радости. То есть той радости, какую он знавал в прошлом. Сумеем привести с собой хоть чуточку той радости, которая переполняла его жизнь на том далеком острове, тогда, наверное, тяга к пляске, морской воздух могли бы подчас скрасить существование в нашей ужасной квартире. В душной атмосфере его притязаний и несбывшихся надежд мы с понурым видом брели, сами не зная куда, обдирали коленки аларцы из чистого золота и с ликующим детским криком срывали пурпурные гобелены, золотом на них были вытканы наши счастливые судьбы. Да иначе и быть не могло. Ведь главное, что заботило наше детское воображение – Это как бы получше приспособиться к миру, который с каждым часом открывал нам свою безжалостность. Наверное, именно из-за отца мы с Калибом сделались неразлучны, несмотря на большую разницу в возрасте, а, возможно, именно благодаря этой разнице дружба наша была такой крепкой. Не знаю. Таких вещей, по правде говоря, никто никогда не знает. Мне кажется, гораздо проще любить беззащитного младшего брата. Ведь он не может быть тебе соперником, да и ни в чем вообще с тобой равняться не может. И никогда не станет возражать против твоей первенствующей роли или подвергать сомнению твой авторитет. Что касается меня, то мне, конечно, и в голову не приходилось соперничать с Калибом. Я, разумеется, не мог подвергать сомнению его роль и его авторитет, потому что нуждался в нем. Он был моей опорой в жизни, образцом во всем и моим единственным советчиком. Калиб, если я ему не мог на что-нибудь понадобиться, не особенно охотно брал меня с собой в кино. И каждый раз по субботам я стоял, дрожа от страха, но напуская на себя независимый вид, и ждал, пока Калиб останется со своими друзьями и спустится с крыльца». я весь замирал, ожидая, что он повернется ко мне и скажет «Окей, мальчик, увидимся позже». Это означало, что мне следует идти в кино одному Я околачиваться возле кассы, поджидая, пока какой-нибудь взрослый не проведет меня в зал. Я не мог возвратиться домой, потому что тогда мать и отец поняли бы, что Калеб, пообещав взять меня с собой в кино, на самом деле отправился неизвестно куда». Итак, в субботние дни я готовился к тому, чтобы услышать холодное «Окей, увидимся позже», а затем с безразличным видом повернуться и уйти гулять. Это был поистине самый ужасный момент. В ту минуту, когда я поворачивался, чувствовал себя как в плену в ловушке, мне предстояло пройти целые мили, так мне казалось, до конца нашего квартала, пока я не сворачивал на авеню. и не скрывался из виду. А потом я подходил к кинотеатру. Иногда кто-нибудь тут же проводил меня внутрь, а иногда мне приходилось стоять и ждать, разглядывая людей, подходящих к кассе. И это было не так-то просто, поскольку я вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь из соседей увидел, как я ошиваюсь возле кино в надежде попасть в зрительный зал. Узная об этом, мой отец, он убил бы меня с Калебом вместе. Наконец я замечал подходящее лицо и бросался к этому человеку, обычно к мужчине, мужчин легче уговорить, и шептал «возьмите меня с собой» и совал ему монету. Иногда человек брал монету и исчезал в зале. Иногда он отказывался взять деньги и все-таки проводил меня в зал. Иногда же дело кончалось тем, что я бродил по улицам, причем бродить по чужим кварталам я не мог из боязни быть избитым, Бродил до тех пор, пока, по моим подсчетам, фильм не кончался. Порой все сходило хорошо, и мне удавалось прикрыть калиба, сказав, что я оставил его на крыльце с приятелями. В таком случае, если он здорово запаздывал, я был ни при чем. Хотя бродить по улицам было небезопасно, но в то же время порой случались приятные и неожиданные вещи. Так, например, я открыл для себя метро. То есть я открыл, что могу ездить один в подземке и больше того, как правило, ездил бесплатно. Во время этих путешествий я подолгу сидел и рассматривал людей. В подземке я получил свое первое представление о других районах Нью-Йорка. И под землей же впервые ощутил то, что можно назвать Гражданским страхом. Очень скоро я обнаружил, что стоило поезду, идущему в любом направлении миновать определенную станцию, как все цветные пассажиры исчезали. Впервые, когда я это заметил, меня обуяла паника, я совершенно растерялся. Я кинулся из вагона с ужасом, думая о том, что эти белые люди со мной сделают. Ведь рядом не было ни единого цветного, который мог бы меня защитить. Цветных я не боялся, хотя они могли меня отругать и даже побить. Я знал, что цветные уж во всяком случае не имеют намерения меня прикончить. И я пересел в другой поезд только потому, что заметил там негра. Но почти все остальные пассажиры в вагоне были белые. Поезд не остановился ни на одной известной мне станции. Я все больше сжимался от страха, боясь выйти из вагона. И, боясь в нем оставаться, боясь сказать что-нибудь этому негру, и боясь, что он выйдет, прежде чем я успею задать ему свой вопрос. Он был моим спасением, и он стоял с неприступным и грозным видом. На каждой станции я с отчаянием поднимал на него глаза. В конце концов, я потянул негра за рукав. Он посмотрел на меня с высоты своего роста. В глазах у него было сердитое удивление, а затем, увидев отчаяние, в моем взгляде, нагнулся ко мне. «Ты находишься в Бруклине», — сказал он. «Слышал когда-нибудь о Бруклине? Что ты здесь делаешь один?» «Я заплутался», — ответил я. «Знаю, что ты заплутался, но интересно, как это произошло. Где твоя мама, где твой папа?» Я ответил, что мои мама и папа сейчас дома. А где-то я не знают. Я сказал нет. Наступило молчание. Ну что ж, думаю, тебе таки достанется на орехи, когда ты вернешься домой. Он взял меня за рукав. Пошли. Я спросил, как его зовут. Чарльз, ответил он. Чарльз Вильямс. Ну ты лучше зови меня дядя Чарльз, чертенок ты этакий, потому что ты определенно погубил мне субботний вечер». Поезд подошел к станции. «Вот здесь мы сделаем пересадку». Мы вышли из вагона, пошли на другую сторону платформы и стали поджидать свой поезд. «Ну вот», — сказал он, — «этот поезд остановится как раз там, где тебе надо. Скажи мне, куда ты направляешься». Я сказал адрес, не отрывая от него глаз, — а поезд в это время уже подошел. «Если ты сейчас же не отправишься домой, — сказал он, — я поеду и повидаюсь с твоим отцом, и когда мы тебя вдвоем отыщем, ты об этом сильно пожалеешь». Он втолкнул меня в поезд и плечом придержал дверь. «Ну, поезжай, — сказал он достаточно громко, чтобы слышали все пассажиры. Твоя мама встретит тебя на станции, где я велел тебе сойти». Он повторил название моей станции, сильнее прижал неподатливую дверь плечом, а затем уже мягче добавил. «Садись, Лео». Он подождал в дверях, пока я не сел. «Всего, Лео», — сказал он, и сошел на платформу. Двери закрылись. Он улыбнулся мне и помахал на прощание рукой. И поезд тронулся. Я помахал в ответ... А затем он исчез, и станция исчезла. И я поехал обратно домой. Я никогда ничего не рассказывал Калибу о моих самостоятельных путешествиях. Даже не знаю почему. Мне кажется, ему было бы интересно о них услышать. Может быть, я потому и не рассказывал, что где-то в глубине души считал, что мои приключения... принадлежат лишь мне одному. Мы с Калебом как-то шли быстрым шагом по Веню в сторону нашего квартала. Станция подземки находилась рядом с кинотеатром, и кинотеатр был погружен во тьму. Мы знали, что уже поздно, но не предполагали, что настолько поздно. Фильм был очень длинный, правда, спросил Калиб. Да, сказал я. А что мы смотрели, расскажи-ка лучше про оба фильма на всякий случай. Мы быстро шли по авеню, и я, стараясь вовсю, рассказывал ему содержание фильмов. Калиб умел внимательно слушать, и из того, что я рассказал, успел отобрать нужное и сообразить, что сказать, если возникнет необходимость. Но в этот вечер нас постигла совсем неожиданная беда. Родители тут были ни при чем. Я только успел дойти до того места в своем торопливом рассказе, когда добрую девушку убивают индейцы, и герой жаждет отомстить за нее. Мы поспешно шли вдоль домов, тянувшихся на восток к нашему дому, когда услыхали, как затормозила машина. Нас ослепил яркий свет фар, и мы отпрянули к стене. «Повернитесь к стене», — сказал голос, — «и поднимите руки вверх». Может показаться смешным... Но я почувствовал себя так, словно над нами с калибом совершилось волшебство, и мы перенеслись в какой-то фильм, словно я накликал на нас беду своим рассказом. И, может, нам теперь пришел конец? Никогда в жизни я еще так не пугался. Мы сделали, как нам было приказано. Под пальцами я ощущал шероховатый кирпич, чья-то рука ощупала меня сверху донизу, и каждое ее прикосновение как-то унижало меня. Рядом стоял Калеб, я слышал, как он затаил дыхание. «Теперь повернитесь», — приказал голос. Большие фары погасли, я увидел полицейскую машину, стоящую у обочины тротуара с открытыми дверцами. Я не осмеливался взглянуть на Калеба, каким-то чутьем я понимал, что это будет использовано против нас. Я уставился на двух молодых белых полисменов. Они стояли, сжав губы с важным выражением на лицах. Они навели свет фонариков сначала на Калеба, потом на меня. «Куда вы, ребята, направляетесь?» «Домой», — ответил Калеб. Я слышал его тяжелое дыхание. «Мы живем в соседнем квартале». И он сказал точный адрес. «Откуда вы идете?» Калиб делал над собой усилия, чтобы не поддаться гневу и держать себя в руках. Я это чувствовал. Мы просто проводили мою знакомую к метро, мы ходили в кино. Затем он устал и горько выдавил из себя через силу. А это мой брат, я веду его домой. Ему всего 10 лет. Какой вы смотрели фильм? И Калиб сказал им. Я поделился его памяти. Но я также понимал, что фильм-то кончился больше часа назад и боялся, что полисмены могут это сообразить. Но они не сообразили. «Есть у вас какое-нибудь удостоверение?» «У брата нет, у меня есть. Покажи». Калиб вынул бумажник и протянул им. Они просмотрели его бумажник, взглянули на нас... И вернули бумажник. «Идите-ка домой», — сказал один из них. Потом они сели в машину и укатили. «Спасибо», — сказал Калиб. «Спасибо вам, подонки-христиане». Его акцент теперь был безнадежно островной, такой же, как у нашего отца. Раньше я у него никогда подобного акцента не слышал. А потом он вдруг посмотрел на меня, засмеялся и потрепал по спине. «Пошли домой, малыш». «Ты испугался?» «Да», — признался я. «А ты?» «Да, черт возьми, я не на шутку струхнул. Но они, должно быть, все-таки разглядели, что тебе не больше десяти». По виду твоему нельзя было сказать, что ты испугался, сказал я. Мы уже дошли до своего дома, приближались к нашему крыльцу. Ну, теперь-то уж у нас действительно есть причина, почему мы опоздали, заметил он и усмехнулся. А потом добавил. Лео, я хочу тебе кое-что сказать. Я рад, что это произошло. Это должно было когда-нибудь произойти. И, конечно, хорошо, что это случилось в такой момент, когда я был с тобой рядом. Я рад, что мы были вместе. Не будь тебя рядом, они бы меня арестовали. За что? За то, что я черный, сказал Кальп. вот за что. Я ничего не ответил. Я промолчал, потому что он сказал правду, И я это знал. Должно быть, я это знал всегда, хотя никогда не заводил об этом разговор. Но понять я этого не мог. Меня переполняло чувство ужасного смятения. Мне сдавило грудь, язык словно отнялся. Потому что ты черный. Я пытался вдуматься, но не получалось. Перед глазами снова стоял тот полицейский. Его жесткий взгляд убийцы, его руки. Неужели они тоже люди? «Калеб», — спросил я, — «белые тоже люди?» «Что ты такое говоришь, Лео?» «Я хочу спросить, белые, разве они люди? Люди, как мы?» Он посмотрел на меня с высоты своего роста. На лице его было удрученное печальное выражение. Такого выражения я у него прежде не замечал. Мы уже вошли в дом и стали медленно подниматься по лестнице. И тут он сказал, «Я могу сказать тебе одно, Лео, они-то не считают себя такими же людьми, как мы». Я подумал о нашей школьной учительнице, леди по имени миссис Нельсон. Она мне очень нравилась. Мне она казалась очень красивой. У нее были длинные золотистые волосы, как у актрисы, которую я видел в кино. И она красиво смеялась. Но все ее любили, все мои знакомые ребята. Ребята из другого класса мечтали перейти в ее класс. Мне нравилось писать у нее сочинения, потому что ей всегда было интересно все то, что мы делали. Но она была белая. Неужели она всю жизнь стала бы меня ненавидеть только за то, что я черный? Мне это представлялось невероятным. Ведь сейчас-то она не питала ко мне ненависти. Тут у меня не было ни малейших сомнений. И все-таки Калиб сказал правду. Он постучал, и наша мама открыла дверь. Пусть Лео расскажет, почему мы так сегодня запоздали. Скажи им, Лео, что случилось. Мы уже дошли до нашего квартала, начал я. Нас остановили полицейские, сказал я, и больше не мог продолжать. Я беспомощно посмотрел на Калиба, И он досказал остальное. Во время его рассказа я следил за отцом. Не знаю, как описать то, что я заметил. Я почувствовал, как его рука сжимается сильнее и сильнее. На губах залегла горькая складка. Глаза сделались печальными. Вид у него стал такой, словно после неописуемо тяжелого усилия, чуть не стоившего ему жизни, после суровых лет воздержаний и молитв, после потери всего, что он имел, и после того, в самый разгар радостного праздника, посреди песен и плясок, прибыл вестник и объявил ему, что произошла величайшая ошибка. и что все придется проделать снова. Вид у отца сделался совсем растерянный. Казалось, он был близок к безумию, а рука, которая меня обнимала, начала причинять не боль. Но я сдерживался. Я положил ему руку на лицо и повернул к себе. Он улыбнулся. Какой красивый он был в этот момент». и своей большой рукой прикрыл мою. Он повернулся к Калибу. Это все, и ты им ничего не сказал. А что я мог сказать? Другое дело, окажись, я там один, но со мной был Лео, я испугался за него. Да, ты правильно поступил. Придраться не к чему. Ты не запомнил номер у них на бляхах? Калеб фыркнул. К чему? Разве тебе знакомый судья посочувствует? Мы разве можем заплатить адвокату, кому-нибудь, с кем они посчитаются? Они засадят нас в участок и заставят сознаваться во всевозможных грехах, а могут и убить, и всем на это наплевать. Разве кто-нибудь печется судьбе негра? Не нуждайся они в нас, как в рабочей силе. Они бы всех нас давно уничтожили, как сделали с индейцами. Это правда, сказала мама. Хорошо, если бы это было не так, но все так и есть. Она погладила отца по плечу. Мы должны поблагодарить судьбу за то, что не случилось худшего. Слава богу, дети благополучно вернулись сегодня домой. Я спросил, «Папа, как вышло, что они с нами так поступают?» Отец посмотрел на меня долгим взглядом и, наконец, сказал, «Лео, если бы я мог тебе на это ответить, наверное, сумел бы тогда сделать так, чтобы все это прекратилось». но не позволяй им себя запугать слышишь я сказал да но почувствовал что уже напуган давайте оставим эту тему сказала мать если вы дети голодны я оставила вам подбивной каля подмигнул мне малыш лео возможно и голоден он не дурак покушать но я сыт «Послушай, старик!» — он слегка подтолкнул отца в бок. «Сегодня нам ни в чем не могло быть отказа. Может, отведаем твоего Рома, а?» «Я пойду принесу», — засмеялась мать и пошла к двери. «Может, и лео дадим немножко?» — предложил отец, он усадил меня на колени. «Пополам с водой!» — весело отозвалась мать, и прежде чем войти в кухню, бросила на нас взгляд. Что за мужчины меня окружают, сказала она. Ай-яй-яй-яй-яй.